Кира Рамис, герцогиня-служанка. Переродилась я на славу. Затюканная родственниками аристократка превратилась в бесправную прислугу. Ну, разберёмся. У меня чёрный пояс по кулинарии. Могу убить одной котлетой. И словно мало мне проблем, так ещё на нашей земле вторглись завоеватели, один из которых решил жениться на хозяйке замка. А кто у нас настоящая хозяйка? Правильно, я.